Осмотр. Понятие и виды осмотров. Осмотр это следственное действие, направленное на собирание доказательств, в основном путем наблюдения за не являющимся телом человека объектом и отражение его результатов в соответствующем протоколе. Принуждение в рамках этого следственного действия может применяться только если решение об его производстве принято в порядке статьи 165 УПК. Сущность осмотра заключается не в поиске и изъятии, а в обозрении и изучении обстановки, предметов, документов и тому подобное. Главное отличие осмотра от выемки, обыска и некоторых других следственных действий при осмотре за исключением осмотра жилища, производимого по решению, принятому в порядке статьи 165 УПК, нельзя применять принуждение. Если руководитель предприятия возражает против осмотра его офиса и не пускает на место происшествия, следственно оперативная группа не вправе производить осмотр. Если есть к тому основание, можно приступить к обыску, в процессе которого будет осуществлено обозрение и изучение обстановки, то есть по сути осмотр, однако не как самостоятельное следственное действие, а лишь как часть другого обыска. По объектам исследования осмотры подразделяются на осмотр места происшествия и иные осмотры. Иные осмотры подразделяются на осмотр А. Местности Б. Жилища В. Иного помещения Г. Предметов Д. Документов, в том числе фонограммы, записи переговоров и почтово-телеграфных отправлений, на которые наложен арест. Е. Живых существ, за исключением тела человека. ж трупа. Основания и условия производства осмотра. Особенности принятия решений об осмотре жилища. Фактическим основанием производства осмотра является проявляющиеся в процессуальных документах поводе к возбуждению уголовного дела, доказательствах и тому подобном. необходимость выяснения обстановки происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела, а также возможность такового путем одного лишь наблюдения, за исключением принудительного осмотра жилища, который осуществляется по решению суда, по вынесенному в порядке части 5 статьи 165 УПК постановлению лица, производящего расследование. Закон не требует решения о производстве осмотра оформлять постановлением письменно. Условия, правила производства осмотра включают в себя общие условия, правила производства любого следственного действия и специфические условия, правила производства осмотра специфические условия правила осмотра следующие первое осмотр производится с участием двух понятых второе при осмотре нельзя применять принуждение за исключением осмотра жилища осуществляемого по решению суда или по правилам части 5, Статьи 165 УПК. Третье. Обязательное участие судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия, врача при осмотре трупа. О враче законодатель говорит как о лице, состоящем на определенной должности и соответственно обладающем правовым статусом врача. Четвертое. В протоколе осмотра нельзя фиксировать показания потерпевшего, свидетелей и других принимающих участие в нем лиц. Порядок проведения осмотра Порядок проведения осмотра следующий. Первое. Приглашаются понятые, а при необходимости специалист. судебно-медицинский эксперт, врач, обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, свидетель и другие лица. Им разъясняются права, обязанности, ответственность, цели и порядок производства осмотра. Второе. Осуществляется наблюдение Измерение и фиксация результатов осмотра в протоколе следственного действия. Третье. Поиск следов, предметов, документов, которые могут иметь отношение к делу. Четвертое. Осмотр обнаруженных предметов и документов, а в случае необходимости для дела и изъятие таковых. Пятое. Упаковка изъятого, опечатывание, удостоверение подлинности упаковки подписями следователя и понятых. Шестое. Завершение протоколирования